Глава 20. Незнакомка была красива. Ухоженные темно-русые волосы. Короткая стрижка каре обрамляла кукольное личико с большими карими глазами. Стильная коротенькая шубка была распахнута, открывая вид на точеную фигурку, запакованную в брючный костюм. «Новая нянька?» — спросила девушка с улыбкой. «Я присматриваю за ребенком», — уклончиво ответила Аня, не зная, как реагировать. «А вы?» «Я за документами по звонку Ильи!» Девушка, еще раз улыбнувшись, сделала пару шагов, чтобы войти, и даже немного оттеснила Аню, но ее маневр не удался. Анна, шагнув вперед, перегородила вход незнакомки, ухватившись за дверной косяк. «Я разве приглашала вас?» Вспыхнув раздражением, спросила Аня, на что девица, нахмурившись, поджала губы и, вздернув подбородок, усмехнулась. «А я разве спрашивала разрешение? «Не перегибайте, дамочка! Я ведь могу Илье пожаловаться! Дайте пройти!» Незнакомка вновь попыталась отстранить Аню, но она не позволила. И та уже возмущенно воскликнула. «Да что ты себе позволяешь?» Аня не знала, как реагировать на такое хамство. Возникшую было мысленно грубить в ответ сразу откинула. Она здраво рассудила, что не знает статус девицы. «Нянька? Она подумала, что я нянька?» — Вот и буду вести себя соответственно, — решила Аня и натянуто улыбнулась. — Не думаю, что Илье Дмитриевичу понравится, что в его отсутствие вдов пустили постороннего человека, — холодно произнесла Аня. — Просто скажите, какие именно документы вам принести? Девушка чуть наклонила голову, рассматривая Аню прищуренно, и уже открыла было рот, чтобы наверняка ответить колкостью. Но вдруг Анна ощутила, как из-под ее руки высовывается голова Маришки. Незнакомка сразу переключила свое внимание на девочку и расплылась в дружелюбной улыбке. «Мариночка, привет!» «Здрасте!» — буркнула девочка и сразу отошла от двери, но незнакомка ее позвала. «Марина, ну куда ты убегаешь?» «Я не убегаю!» — воинственно отозвалась малышка и вновь показалась из-за двери. Аня посчитала нужным вмешаться. «Вы не сказали, какие именно документы вам принести?» Девушка, опять вскинув голову, назвала необходимые фамилию и инициалы. И, к удивлению Анны, опять направилась к двери со словами. «Я не посторонний человек. Я, между прочим, невеста Ильи. И, в конце концов, пусти меня. Я сама возьму, что нужно». Это был удар. Анну словно бетонной плитой шибанула с размаху. «Невеста!» — набатом звенела в шумевшей от боли голове, И словно сквозь вату доносились слова Маришки. «Это неправда! И к нам все равно нельзя!» Девочка взяла оборону на себя. «Мариночка, правда! Твой папа просто не хотел тебе раньше времени!» Начала была незнакомка. Но девочка все так же упорно пыталась прикрыть дверь. Потом выставила руки вперед, демонстрируя красные цветочки на коже. «У меня ветрянка! Я болею! К нам нельзя!» «Боже!» Незнакомка отшатнулась я не сказал, что ты больна!» «А папа не знает!» Малышка бесхитростно выдала и себя, и Анну с потрохами. «Как? Не знает?» Девушка перевела взгляд на нереагирующую и ничего не замечающую Анну. «Вы с ума сошли?» «Ань!» Маришка, тоже вскинув голову, посмотрела на нее и даже за рукав дернула, чтобы обратить внимание на себя. «Документы принесешь? Я не пущу никого!» «Да, конечно!» Аня, заторможенно, чуть пошатнувшись, просто захлопнула перед незнакомкой дверь. Девушка, оставшись на лестничной площадке, что-то прокричала. Требовательно затрезвонил дверной звонок. Но Аня, как сомнамбула, не реагируя на шум, на что-то говорившую Маришку, медленно прошла в кабинет Ильи. Судорожно обхватила горло, не понимая, почему так тяжело дышать. А в голове плывет, и мысли путаются. Достала нужную папку. шаг «Еще один». Маришка, следуя за Аней по пятам, что-то недовольно бухтела себе под нос. Открыла входную дверь и, вручив папку опешившей девушке, вновь закрыла. «Аня, ты чего?» Марина испуганно смотрела на Анну, которая прислонилась к стене и стояла, закрыв глаза. «Все в порядке», — тихо ответила Аня. Сжала кулаки, впиваясь коротенькими ногтями в кожу ладоней и, приложив усилия, Посмотрела на замершую рядом обеспокоенную девочку. «Мне надо умыться!» Не проговорила, просипела Аня. «Поставь, пожалуйста, чайник!» Она даже не поняла, как дошла до ванной комнаты. Но когда закрылась дверь, включила воду и, прислонившись спиной к стене, сползла вниз. «Это неправда! Это не может быть правдой!» — кричало сознание. Анна не могла поверить, принять услышанное. «Зачем? Он врал мне! У него есть невеста, а я так, шлюха! Временная удобная подстилка!» Аня мотнула головой, помассировала грудную клетку, где сдавливала, болела и выламывала сердце. «Не может быть правдой!» — пыталась Анна рассудить здраво. «Где эта невеста была все это время? Илья же все свободное время проводил со мной!» Уезжала? «Бред! Он мне сообщил, что приедут за документами, и специально отправил ее сюда?» «Зачем?» — мотнула головой, ничего не понимая. «Она не могла взять в толк. Если девица солгала, то для чего? Чтобы Анна устроила Илье скандал? Так она и не знала, кто я. Она подумала, что я нянька Маришки». «Господи, да правильно! Как можно, посмотрев на меня, принять за соперницу?» «Нянька? Наверное, только в няньке я и гожусь!» Мысли Анны прыгали с одной на другую, но когда она все же допустила мысль, что незнакомка могла и соврать, ей стало легче. Вздохнула, закашлялась и вздрогнула, когда в дверь раздался настойчивый стук. «Аня! Аня!» Сначала позвала, а потом и прокричала Маришка испуганным голосом. «Я сейчас!» — ответила Аня чуть хрипловато. Тяжело поднялась на ноги, опираясь на столешницу, и едва не отшатнулась от зеркала, когда увидела свое отражение. Всклокоченные волосы, красные от недосыпа и усталости глаза, да темные круги под ними на бледной, как полотно, кожи. Нельзя пугать Маришку. Отрезвляющая мысль, которая заставила Аню откинуть тяжелые размышления. — об этой невесте спрошу у Ильи. — Не буду молчать. Задам вопрос. — И если... Что она может услышать в ответ, Аня постаралась не предполагать, потому что вновь в груди все замирало и начинало давить. Умываясь, Аня наконец осознала, что ее трясет от холода, и зубы едва не выстукивают дробь, да и мысли все больше путались. Открыв дверь, натолкнулась на обеспокоенный взгляд девочки. — Маришка, ты чего тут стоишь? — Тебя жду, — тревожно смотрела на нее малышка. «Я немного устала», — Аня провела ладонью по лбу. «Давай я тебе помогу». Девочка приблизилась и, обняв Аню за талию, подставила свое худенькое, но такое надежное плечо. «Ты полежишь и станет лучше», — Марина повела несопротивляющуюся Анну в гостиную. Присев на диван, Аня помассировала пульсирующие виски и, подобрав ноги, легла. «Вот», — голос Марины вынудил ее открыть глаза. Девочка протягивала ей градусник. «Может, ты заболела? Надо померить температуру». «Спасибо, моя хорошая», — отозвалась Аня, забирая термометр. и слабо улыбнулась, когда через минуту почувствовала, как ее укрывают теплым пушистым пледом. Маришка забралась на диван, устраиваясь рядом. «Ань! Аня!» — позвала она. «Да, солнышко». Анна посмотрела на девочку, которая с серьезным выражением лица о чем-то размышляла. — А мы теперь дружим? — спросила малышка. — Если ты хочешь, я буду с радостью с тобой дружить. Аня сдержала улыбку, и когда Маришка кивнула со словами «Очень хочу!» — привлекла ее к себе. Обняла чувство, как девочка прижалась к ней и не удержалась. Мягко, боязливо прикоснулась губами к виску малышки. Замерла от ощущения нежности, волны любви к этой малышке, которая, накатив, омыла ее истерзанную душу. Запищал термометр, и Анна, достав градусник, увидела неутешительную цифру: 38,7. "Где-то меня просквозило", пробормотала она и посмотрела на нахмурившуюся малышку. "Ну вот, и я поваляюсь немного". Маришка сползла с дивана и заботливо подоткнула плед со словами: "Ты полежи, а я лекарство принесу". Выпив жаропонижающее, Анна не заметила, как провалилась в глубокий сон, из которого ее выдернул звон разбившегося стекла. Встрепенувшись, понадобилось время, чтобы понять, где она находится. Хотела вскочить с дивана, как в дверном проеме появилась виновница шума. «Ой, ее чашку разбила!» «Мариша, что случилось?» Аня встала и немного пошатнулась, что не укрылась от девочки. Марина сразу подскочила к Анне. «Ты лежи! Я просто хотела приготовить тебе чай, а кружка упала! Я теперь за тобой ухаживать буду!» Бесцеремонно девочка усадила ее обратно на диван и вновь попыталась укрыть. Только сейчас Аня заметила, что в комнате стоит сумрак. «Господи! А который час? Сколько я спала?» «Уже вечер!» — пробухтела девочка, заматывая Аню в кокон из пледа. «Мариш, а ты ела? Как же так? Я даже не слышала ничего!» «Ты, наверное, голодная!» Аня вновь попыталась встать, и Марина опять ее удержала. Я смотрела мультики, потом согрела себе суп в микроволновке и пирог поела, который мы испекли. «Ты должна лежать!» — упорствовала малышка, укрывая Анну. «Ну, все, все!» — рассмеялась Аня. «Я лежу!» С улыбкой наблюдала, как девочка укутала ее и взяла протянутый градусник. Ну вот, ты пока будь здесь, а я чайник поставлю, распорядилась Маришка и с деловым видом покинула гостиную. 374. Показания термометра не радовали, как изут по всему телу. Вспотела, когда температура падала, пробормотала Аня, все же вставая. Как бомжиха, небось, сейчас выгляжу. Первым делом схватила телефон, но от Ильи ни одного пропущенного звонка, ни одного сообщения. С тяжелым сердцем и плохими предчувствиями заглянула на кухню, где девочка накрывала стол, и направилась в ванную. «Твою мать!» Вырвалась у Ани, когда она увидела в зеркале, что у нее на шее появились две красные точки. «Не может быть! Она же сказала, что я болела ветрянкой!» Анна стянула с себя майку и в зеркальном отражении увидела, что и на груди появились характерные отметины, и на спине. «Нет, нет!» — прошептала она, чуть не плача. «Болела я! Как же! Ванька болел! А я, получается, не болела! Только мать этого не помнит!» Злость колокотала в груди. Аня понимала, что слова матери ничего не изменили бы. Только вот обидно ей было до глубины души. Искупавшись и почувствовав себя немного лучше, Аня опять осмотрела свое тело в зеркале обнаружив, что и на ногах появились крапинки-ветрянки. Натянув майку и спортивные штаны, открыла дверь, наталкиваясь, как и в прошлый раз, на обеспокоенный взгляд Марины. «А я чай сделала!» — девочка осмотрела Аню. «А я заболела ветрянкой!» — поделилась в ответ Анна с улыбкой. «Так что тоже буду в цветочек разкрашенное ходить!» Голова опять начала болеть и тело знобить. Но Аня видела старание Маришки поэтому, вопреки своему желанию прилечь, прошла на кухню, села за накрытый стол, одновременно нахваливая и благодаря малышку за заботу. Отпила глоток горячего чая и только после этого спросила. — Мариш, а тебе папа не звонил? Девочка, весело болтавшая о своем, вмиг посмурнела и кивнула. — Звонил. — Ань, я не специально. Тихо протянула она, опустив глаза. — Ты о чем? Аня поставила чашку, спросила, хотя уже знала ответ. «Это тетка, это Жанна! Она же узнала, что я болею, и папе сказала!» Вот и узнала Анна имя незнакомки. «Жанна, оказывается», — кольнула острой иглой мысль. Но додумать Аня ее не успела. Маришка продолжила свое признание. «Папа позвонил по видеозвонку и спросил, где ты. Я не сказала, что ты спишь». Маришка подняла взгляд на Аню. «Сказала, что купаешься». Он велел мне показать себя и потом даже начал ругаться. «Немного. Но спросил, какая у меня температура, и я все рассказала, что уже у меня все хорошо, что приходили врачи». Он опять заругался, и все. Потом еще три раза звонил и говорил, чтобы я померила температуру и написала ему. «Вот и все». Аня слушала малышку, закусив губу. То, что Илья будет, мягко говоря, недоволен, она это сразу поняла, еще соглашаясь на просьбу Маришки не рассказывать отцу о болезни. Но сейчас ей стало страшно. — Аня, я все расскажу! — затараторила Марина, вскочив со стула и подбегая к Анне. Схватила ее за руку. — Я расскажу, что это я просила тебя. Он немного поругается, и все. — Не надо, моя хорошая! — прошептала Аня, притягивая к себе малышку и обнимая погладила ее по голове, наслаждаясь объятиями девочки. «Самое главное для меня, знаешь что?» «Что?» сразу вскинула голову Маришка. «То, что ты выздоровела и что мы подружились». «Если...» Аня сглотнула от нахлынувших чувств, от осознания, что ее поступок может поставить точку в их отношениях с Ильей. Постаралась затолкать свои эмоции подальше, не показать их девочке. «Вернее...» «Когда папа приедет, а я опять вернусь к себе, я бы очень хотела, чтобы ты мне звонила». «Просто так?» — Маришка подняла голову, заглядывая Анне в глаза. «Как подружки?» «Просто так», — кивнула Аня. «Я обязательно буду», — с готовностью отозвалась девочка. «А когда ты выздоровеешь, мы сходим с тобой куда-нибудь?» «Обязательно. Только если папа твой разрешит», — добавила Аня. «А сейчас давай-ка, иди купаться». «Помнишь, что врач сказал?» «Тебе нельзя купаться только четыре дня». «А сегодня как раз четвертый день закончился». «Волосы, смотри, какие грязные!» — добавила Аня, чувствуя, как ее начинает трясти от озноба. Маришка в припрыжку помчалась в свою комнату, а Анна, осмотрев стол, поняла. «Не сможет сейчас прибрать». Голова раскалывалась, сознание путалось, и единственное желание было лечь. «Нельзя!» — остановила саму себя. Как обычно, собиралась дежурить у двери ванной комнаты, пока малышка моется. «Я купаться!» — раздался из коридора девичий голосок и звук хлопнувшей двери. Аня встала, направляясь в гостиную за градусником, и вздрогнула, когда раздался дверной звонок. На негнущихся ногах она медленно подошла к двери, заглянула в глазок и, нервно проведя руками по еще влажным волосам, открыла замок. Дверь мгновенно распахнулась, и в квартиру ворвался Илья. «Где Марина?» — рыкнул он на отшатнувшуюся Анну. «Купается», — вытолкнула Сипла, указывая дрогнувшей рукой в направлении ванной комнаты. Илья, больше не смотря на Анну, только разулся и быстрым шагом направился по коридору, на ходу стаскивая куртку, которую бросил на пол. «Марина!» — послышался его гневный, но в то же время встревоженный окрик. «Марина!» Звук открывшейся двери, визг Маришки «Папа, выйди!» И мужское гневное «Стой на месте! А ну, покрутись! Мать твою! Быстро вылазь!» Опять хлопок двери, и на Анну надвигается разъяренный мужчина. «Как это понимать, а? Ты какого хрена мне ничего не сказала? Блядь, ты хоть понимаешь, что творишь!» Илья не кричал. Он яростно цедил слова, в то время как взгляд полыхал гневом. Аня, едва не сжавшись в комок от его напора, обхватила себя руками. — Илья, послушай. — Да я, блядь, весь во внимании. Давай, Анна, жги. — Илья, я понимаю, что сглупила. Но ты же сам сказал, эта командировка очень важна для тебя. — Важна? — повысил голос Илья. «Ничего нет важнее дочери! Слышишь? Ты хоть понимаешь это своим куриным умом, а?» «Да, Илья, да, понимаю. Прости, пожалуйста. Я вызывала двух врачей, и оба сказали, что ветрянка протекает очень легко. Пыталась достучаться Анна до разгневанного мужчины. Температура была невысокой, и я давала Марише...» «Легко? Что ты в этом понимаешь?» «Ты хоть соображаешь, что могла угробить мою дочь?» Илья, лязгая металлом в голосе, надвигался на Анну до тех пор, пока она не вжалась в стену. «Да что ты можешь понимать, а? Ты ни хрена не знаешь, что такое беспокоиться о ребенке. Ты не знаешь, как лечить. Не знаешь, что такое трястись над своим ребенком и переживать». Илья, у которого пелена ярости затмила разум, даже не вникал в свои слова, от которых Аня на его глазах сжималась и бледнела еще больше. Только вот разгневанный мужчина не замечал, как часто и тяжело дышит Анна, как от его слов начала буквально задыхаться, все шепча при этом. — Ты прав. Прости меня. Ты прав. Я виновата. Прости. — Ни хрена ты не знаешь! — воскликнул Илья и ударил кулаком в стену рядом с Анной, которая зажмурилась от выплеска ярости любимого. — Уходи, Анна! — выцадил Илья. — Убирайся от греха подальше! — Да, да! Аня сделала пару шагов вдоль стены, отлепилась от нее и направилась в сторону кухни. Остановилась и растерянно осмотрелась, словно заблудилась и забыла, куда ей нужно. — Мне надо... Аня пошатнулась, развернулась и торопливо прошла в сторону гостевой спальни, шепча при этом. — Мне нужно идти. — Да. «Нужно!» — схватила спортивную сумку, с которой больше недели назад приехала в эту квартиру, и кое-как покидала в нее свои вещи. В глазах двоилась, размывалась. Руки дрожали, ноги подкашивались, а в голове туман. Она, молча, стиснув зубы, открыла дверь шкафа в коридоре, схватила пальто и так и выскочила из квартиры. «Куда, блядь, в тапках? Стой!» — мужской окрик. Но Анна, не останавливаясь, торопливо сбежала по лестнице, чуть не навернувшись пару раз. Выскочила на улицу и выдохнула густое облачко пара. Бросила сумку и накинула пальто. Посмотрела в сторону своей припаркованной «Тойоты». Взяв сумку, сделала несколько шагов в направлении своей машины. Покачнулась и поняла. Сядет за руль в таком состоянии, точно доедет до первого столба или того хуже. Попав в аварию, угробит чужие жизни. Растерянно повертела головой. Мозг суматошно выдавал ей воспоминания магазинчика за углом, где она покупала продукты. Картинка расплывалась, но сознание ухватило главное. Там стоянка, и постоянно маячат таксисты. «Куда едем?» Простой вопрос таксиста, на который стучавшая зубами Аня не могла дать ответ. Она только ввалилась в салон машины и, сложив руки, дула на них, пытаясь отогреть озябшие пальцы. Кашель рвал горло, пока она доставала телефон. «Дамочка, куда едем?» Опять вопрос таксиста. И Аня, откашлявшись, надсадно ответила. «Сейчас. Подождите, пожалуйста». Гудок. «Еще один». И в трубке прозвучал уже ставший родным голос Алифтины Павловны. «Ну, наконец-то вспомнила о старухе. Анюта, ну как ты там? Почему...» Аня не дала продолжить пожилой женщине, перебив ее сиплым голосом. — А вы ветрянкой болели? — Что? — Аня, что случилось? — Алевтина Павловна, — позвала Аня и услышала Бонькое. — Болела, конечно, болела. — Анюта, дочка, ты где? — А можно я к вам приеду? — уже судорожно всхлипывая сквозь слезы, спросила Аня. — Ну, конечно, девочка моя, конечно, приезжай, — послышался взволнованный голос Алевтины, от которого по щекам Ани потекли слезы.